Лев наблюдал, как она идет между деревьями туда, где он лежал. Он прижал уши к голове и плотнее приник к каменистой земле. Это был старый зверь, миновавший свой расцвет. В его темной косматой гриве белели седые волосы. Спина когда-то отливалась сизом, но сейчас побелела от возраста. Изношенные зубы были в пятнах. Один из длинных клыков был сломан близко к десне. Хотя лев все еще мог тащить взрослого вала и убить его одним ударом огромные лапы, когти были истерты и притупились, так что ему было трудно цеплять более проворную добычу. Прошлой ночью он упустил сернобыка, и голод тупой, настойчивой болью поселился в животе. Он следил за человеком с желтыми глазами, и его верхняя губа поднялась в немом рычании. Когда он был львенком, мать научила его питаться мертвой плотью людей, которых они находили на полях битв. У него не было того естественного отвращения, которое питает к вкусу человеческой плоти большинство других плотоядных. Многие годы он убивал людей и поедал их мясо всякий раз, когда представлялась возможность. Существо, приближавшееся к нему через низкий кустарник, он рассматривал как естественную добычу. Миндака остановилась в 50 шагах от того места, где он лежал, и смотрел на кусты вокруг нее. Инстинкт льва повелевал ему во время охоты избегать прямого взгляда на добычу. Он прижал голову к самой земле и сузил глаза в щелки. Мик не подходил для нападения, и он держал хвост низко и неподвижно. Ментака зашла за ствол одного из деревьев, присела и опорожнила мочевой пузырь. Морда льва собралась глубокими складками. Он учуял острый запах ее мочи. Это подстегнуло его интерес. Ментака встала, и порванный на набедренник снова укрыл ее бедра. Она отвернулась от льва и направилась назад к тому месту, где ждал нефер. Лев начал бить хвостом, и это было началом нападения. Он поднял голову. Хвост с черной кистью хлестал его по бокам. Ментаку услышал ритмичный шум и глухой стук хвоста. Остановилась и удивленно оглянулась назад. Она увидела устремленный на нее пристальный взгляд желтых глаз животного и пронзительно завизжала. Этот крик ударил по сердцу Нефера. Он обернулся и тотчас оценил положение. Девушка и готовый к прыжку зверь перед ней. «Не беги!» — прокричал он. Он знал, что если она побежит, у льва сработает кошачий инстинкт преследования. — Я иду! Он схватил лук и колчан с полки на переднем щите и побежал к Ментаке, накладывая стрелу на тетиву. — Не беги! — повторил он в отчаянии, но тут лев зарычал. Это был ужасающий звук, который, казалось, вибрировал в костях Ментаки и сотряс землю у нее под ногами. Она не могла справиться со страхом, переполнявшим ее. Повернувшись, она, не разбирая дороги, побежала в сторону Нефера, всхлипывая с каждым шагом. Львиная грива немедленно вздыбилась, окружив голову зверя темным облаком, и он темной желтовато-коричневой полосой бросился за жертвой сквозь деревья. Он догнал ее, как если бы она не двинулась с места. Нефер остановился. Бросил колчан, чтобы освободить обе руки, и вскинул лук. Он дотянул оперение до своих губ и навел лук на массивную вздымающуюся грудь зверя. Хотя расстояние было невелико, это был трудный выстрел. Зверь двигался наискось Отклонение было критическое А Ментака находилась на линии выстрела Вдобавок ко всему он знал, что стрела не спасет Ментаку Чтобы остановить льва и дать ей шанс спастись Ему надо нацелить стрелу в жизненно важные органы животного Однако для точного определения нужной точки совсем не было времени Лев почти настиг его принцессу Он бежал, рыча с каждым прыжком. Комьи земли и камни летели из-под его огромных лап. Желтые глаза были ужасны. Нефер сдвинул лук чуть вперед, делая поправку в ладонь на время полета стрелы, и закричал со всей настойчивостью, на какую был способен. — Ложись, Ментака! Уйди с линии выстрела! За те недели, в течение которых охотились вместе, они выработали такую согласованность, что Ментака привыкла безоговорочно доверять ему. Даже несмотря на охвативший ее страх, он сумел докричаться до нее. Без колебаний она на бегу плашмя бросилась на каменную землю почти рядом с пастью бегущего льва. Едва она упала, Нефер отпустил тетиву. Стрела вылетела из его лука. Испуганному до безумия Неферу казалось, что она преодолевает разделявшее их пространство неторопливо. Точно насытившаяся хищная птица — Стрела пролетела над тем местом, где лежала Ментака, уже начиная снижаться, и казалась крошечной, медленной и слишком слабой для такого массивного животного. Затем она беззвучно ударила в цель, Нефер замер. Вот сейчас тонкая древка сломается, пренебрежительно отброшенная в сторону рычащим скачущим зверем. В тот миг, когда пасть льва широко раскрылась, демонстрируя полный набор неровных, покрытых пятнами клыков, кремниевый наконечник стрелы вошел в густую темную шерсть, покрывавшую грудь зверя. Удара не было слышно. Но тонкая прямое древка стрелы вошла в тело льва, и снаружи остался торчать только конец с ярким оперением длиной в ладонь. Нефер подумал, что он попал в сердце. Лев высоко подпрыгнул. В ужасной конвульсии его рычание сменилось непрерывным ревом, который сбросил светок тернового дерева над его головой облако сухих листьев. Затем зверь закружился, кусая собственную грудь и разгрызая в щепки торчащий конец стрелы. Ментака лежала почти под его когтистыми, быстро переступающими лапами. «Уходи от него!» — закричал Нефер. «Беги!» Он наклонился и выхватил вторую стрелу из колчан у своих ног. Побежал вперед, накладывая ее на тетиву. Минтаков вскочила. К ней вернулась достаточно сообразительности, и чтобы не мешать прицеливанию, она не бросилась прямо к нему в поисках защиты, а спряталась за стволом ближайшего тернового дерева. Этого движения оказалось достаточно, чтобы снова привлечь к ней внимание раненого льва». Теперь его терзали боль и ярость, а не голод, и он бросился к ней. Кривые желтые когти сорвали кусок влажной коры со ствола дерева, за которым спряталась Ментака. «Сюда! Я здесь! Иди ко мне!» — громко закричал Нефер, пробуя отвлечь от нее льва. Тот повернул огромную голову с косматой гривой к нему, и Нефер одним отчаянным движением натянул лук и выпустил следующую стрелу. Руки у него дрожали, а цель быстро двигалась. Стрела улетела слишком далеко назад. Вонзилась льву глубоко в живот, и зверь закашлялся. Он оставил Ментаку и бросился к Неферу. не хотя он был смертельно ранен и уже двигался медленно, у Нефера не было никакого шанса уклониться от этой новой атаки. Он пустил последнюю стрелу, а Колчан лежал на твердой земле далеко от него. Протянув руку вниз, он вытянул из ножен на поясе кинжал. Это было слабым оружием против разъяренного животного. Тонкое бронзовое лезвие было недостаточно длинным, чтобы нанести удар в сердце, но Нефер слышал, как царский охотник рассказывал истории об удивительном спасении из точно такого же смертельно опасного положения. Когда лев бросился в предвещающем смертоносное нападение прыжке... Нефер упал назад, даже не пытаясь сопротивляться удару тяжелого животного. Он оказался между его передними лапами, и лев широко открыл пасть и нагнул голову, чтобы раздробить череп Нефера ужасными клыками. Его дыхание было так отвратительно, со зловонием гнилого мяса и разрытых могил, что Нефер почувствовал сильный позыв к рвоте. Мгновение он лежал неподвижно. Затем ударил кинжалом, зажатым в правой руке глубоко в открытую пасть. Лев инстинктивно сомкнул челюсти. Нефер крепко держал кинжал, направляя лезвие вертикально вверх, и когда челюсти льва сомкнулись, острие бронзового кинжала пробило ему небо. Нефер вытянул руку прежде, чем клыки успели сломать кости его запястья, потому что челюстям льва мешал сомкнуться кинжал, зажатый между ними, и он не мог укусить. Лев рвал фараона обеими передними лапами с полностью выпущенными когтями. Нефер развивался и корчился под тяжелым телом, уклоняясь от некоторых ударов когтей, но его передник был разорван, и он чувствовал, как костяные крючья рвут его плоть. Он понимал, что долго не продержится. Не осознавая этого, он кричал льву над собой «Уйди от меня, грозное существо, убирайся прочь!» Лев продолжал реветь. Кровь из пронзенного неба летела из пасти тучи темно-красных брызг. Смешанных со зловонным дыханием и горячей слюной в лицо Неферу Его крики привели в чувство Минтаку, И когда она выглянула из-за ствола тернового дерева Нефер лежал залитой кровью под тушей льва и стерзанной до смерти Ментака забыла о своем страхе Лук Нефера лежал под его телом, а без него полный стрел колчан был бесполезен. Она выпрыгнула из-за дерева и бросилась к колеснице. Крики и рев позади подгоняли ее, и она бежала, пока ей не начало казаться, что ее сердце вот-вот разорвется. Лошади впереди были напуганы запахом зверя и его ревом. Они вставали на дыбы, мотали головами и легались. Они бы давно убежали, если бы Нефер не закрепил на одном колесе запирающий тормоз. Так что они могли только поворачивать на месте, в правую сторону, описывая узкое кольцо. Ментака пробежала мимо их мелькающих копыт и вскочила на площадку. Она схватила лежащие поводья и крикнула лошадям «Эй, там, звездочет! Стой, молот!» На их предыдущих прогулках Нефер часто позволял ей править, так что лошади помнили ее голос и узнали натяжение поводьев. Она быстро подчинила их, но ей показалось, что прошла вечность, поскольку крики нефера и оглушительный рев льва не смолкали. В тот миг, когда ей удалось успокоить пару лошадей, она перегнулась через борт и ударом выбила тормоз. Она круто развернула колесницу влево и направила ее вперед прямо ко льву и его жертве. Молот упирался, но звездочет слушался поводив. Ментака схватила кнут, которым Нефер никогда их не бил и стегнула по блестящим бедрам молота, оставив рубец толщиной с ее большой палец. «Ха — Ха! — закричала она. — Тени, проклятый молот! Испуганный молот рванулся вперед, и они тяжело поскакали ко льву. Все внимание зверя было сосредоточено на кричащей, корчащейся между его передними лапами жертве, и он не взглянул на колесницу, приближающуюся к нему. Ментака бросила кнут и выхватила из крепления длинное копье. Она держала его для Нефера долгие часы во время охоты, и сейчас оно легко и знакомо легло в ее правую руку. Правя, бегущей упряжкой, и поводьями, зажатыми в левой руке, она сильно перегнулась через боковой щит и высоко подняла копье. Когда они проезжали мимо лежащего льва, его голова была опущена, а шея полностью открыта. Место соединения спинного хребта и черепа на его шее покрывала плотное черная грива. но принцесса угадала это место и ударила копьем вниз, вложив в удар всю силу своего страха и любви к Неферу.